33 серия. У вас часто кровь носом идёт? поинтересовался доктор Вейнер, положив на колени дощечку с прикреплённым к ней листом бумаги, вооружился ручкой. Нет, не часто, ответила Лис. Раз в неделю два. Ну, два-три. Кровотечение обильное? Ну, я не знаю. У меня раньше никогда кровь носом не шла. Понятно. Доктор Вейнер делал вид, что пишет что-то на листке, а сам ждал повторного анализа и думал, что эта очень некрасивая женщина чем-то ему симпатична. Может быть, тем, что он её в молодости встречал. А всё, что отложилось у молодости, вызывает привязенье. Лизбет хранила молчание. Была уверена, что анализ подтвердится и что у неё обнаружат какую-нибудь тяжёлую болезнь. Она принялась думать о родже или о том, как хорошо складывается жизнь сына, и ничего, что он в далеке от неё. Она сама наберётся сил и съездит в Финляндию. Принесли повторный анализ. Доктор Вейнер проглядел его быстро, но долго не поднимал глаз, как будто все еще изучал. А Лизбет смотрела на него и слегка улыбалась. «Говорить», — произнесла она мягко, насколько умела. Чувствовала, что ему сложно что-то сказать, он не хочет ее ранить. А она совсем не боялась. «Говорить». Доктор Вейнер, который вытащил от бумажечку, спросил: "Вы никогда не работали на атомных станциях?" Она хохотнула. "Ну, может быть, на подводных лодках атомных плавали или на ледоколах. Вы что, дуречись поинтересовалась лисбы?" "Вовсе нет". Доктор был вполне серьёзен. Она развела большими руками. "Ну вообще-то я работала в порту", вспомнила Элисбет. "На военный байт" «Да нет же, в простом порту грузчиком». Он посмотрел на нее, как на ненормальную. «Нет, не то. В зонах бедствий бывали?» «Нет. Ничего не понимаю». Доктор встал со стула и зашагал по кабинету. «Да говорите же, в конце концов». Он обернулся к ней и сообщил, что подозревает у миссис Ипсвич лучевую болезнь. Но вот только откуда она взялась, черт возьми? А что такое лучевая болезнь, поинтересовалась Лизбет? Когда человек находится в зараженной радиации зоне больше положенного времени, у него развивается лучевая болезнь. Я в таких местах не бывала. Ну, может быть, съели что-нибудь из зараженной зоны? У вас есть родственники в России? В Греции? Это рядом. Доктор Вейнер взял паузу и понаблюдал за Лизабет. Постепенно он пришёл к выводу, что эта большая, почти уродливая женщина не понимает, какие по меньшей мере удручающие вещи он ей сообщает, или ей дано Богом столько сил, что она не устрашилась его ужасных предположений. «Да вы так не волнуйтесь», — пожалела доктора Лизбет. «Я не дура. Я знаю, что такое радиация и какой вред она может принести человеческому организму. Можно ли бороться с болезнью?» «Ну, надо еще подтвердить ее». «Ну, так подтверждайте». Лизбет поднялась с кушетки, сказала... «Пойду я. Завтра жду вас в девять». Она обернулась с удивлением на такой приказной тон. «Пожалуйста», — добавил доктор Вейнер. «И постарайтесь вспомнить, где вы нашли эту радиацию». Она вернулась домой и легла отдохнуть. Вспомнила, что уже более суток не ела. Насильно заставила себя подняться и дошла до кухни, где поживала кусочек сыра с французским хлебом и выпила немного молока. Опять легла, глаза дремало, а потом вскочила от пришедшей сквозь сон мысли. Сняла телефонную трубку и набрала номер справочной. "Мне нужен прибор, который измеряет радиацию", сказала она телефонистке. "Где я его могу приобрести?" Что чин Дингера, наверное, да-да. Она записала телефоны, тотчас связалась с фирмой, торгующей необходимой ей вещью. К ней выехал курьер, который после оплаты объяснил женщине, как использовать прибор, как же о нём ухаживать и прочее. Как только курьер отбыл, Лизбет подсоединила к прибору элементы питания и включила штуку, похожую на небольшой радиоприёмник. Она знала, где искать Со дня основания сыном лаборатории в данном крыле дома. Лизбет никогда туда не заходила, считала, если сын захочет, сам позовёт. Сейчас она шла по длинному тёмному коридору, слушая потрескивание счётчика и ощущала себя уфологом, выслеживающим инопланетное существо. Подошла к двери, покрутила ручку, закрыта. Силой толкнула дверь плечом, раздался скрежет косяка, замок сломался и дверь в лабораторию Роджера распахнулась. Щотчик по-прежнему вяло потрескивал. Лиズбет включила свет и оглядела огромную комнату сплошь уставленную диковинным оборудованием. В её сердце вошла гордость за сына, за то, что он самостоятельно справился с наукой и произвёл на свет то, что ему нужно было. Она добралась до печки, и здесь щёчек из геля живого превратился в стрекочущего кузнечика. Вот оно, прошептала Лизбет и разглядела на стенке печки кусок какой-то горелой плоти. Угли почти законсервировались. Присмотрелась внимательно, морщись от смертельного стрекота. Гусь, вспомнила она Новый год, и тотчас бросилась вон. Не от страха, что хлебнёт этой самой радиации, а опять к телефону звонить сыну. Ты хорошо себя чувствуешь? сдерживая волнение, спросила Лизбет. Да, удивился Роджер. А что такое? Ты когда-нибудь кровь сдавал? Делаю это каждые 3 месяца. А когда в последний раз? Ну, неделю назад. Да что такое? Всё нормально. Абсолютно. У неё из глаз потекли от счастья слёзы. Она прижал ещё член гингер к груди и удивилась сама себе, что в организме обнаружилась душевная влага. Бедные японцы, жалела жители Хиросимы и Нагасаки Лиズбет. Она решила, что выделит миллион фунтов для разработки новых методик лечения лучевой болезни. На том и успокоилась. Была уверена, что плоть справится с болезнью. Роджерс и Лины поехали в Россию, вернее, на самые края её, только через 3 года. Они находились в составе делегации дружба с Коловцом и тряслись в русском вертолёте над озером Ладога. Их кидало и бросало в воздушные ямы. Роджер смотрел на крутящиеся лопасти машины и был уверен, что они отвалятся. Наконец сели на бетонную площадку, где их встречали. Это отец Михаил, настоятель, показывал сквозь иллюминатор линии на монаха с посохом, вокруг которого столпилось братство, послушники и вольнонаёмные. По салону вертолёта скакал молодой переводчик и предупреждал тех, кто в первый раз, что православные крестятся справа налево. А потом состоялась трапеза, на которой угощали ладожской ухой. Роджер, не переваривающий рыбу в супе, особенно под чтение церковных поучений, тихонько встал и вышел из трапезы, и за ним поспешила Лейна, которая щебетала, что знает монастырь как свои пять пальцев и покажет Роджеру все его достопримечательности. А ему было скучно в этом унылом, почти растерзанным временем и суровым климатом монастыре. Тем не менее он шёл за Лейной и вполуха слушал её комментарии. Монастырь организовался в 15 веке, и с тех пор в нём ничего не перестраивалось. Все постройки относятся к тем же временам. Видишь, но нахи возвели своё убежище в виде каррея. а их кельи расположены в монастырских стенах. Там они живут, как жили их предшественники 500 лет назад. Электричество включают на пару часов, так как нет денег на солярку, чтобы дизель завести, который эту электроэнергию вырабатывает. Кельи обогреваются дровяными печками, воду пьют из ладоги. «Фильтрованы?» – почему-то спросил Роджер. У них нет денег на фильтр. Мы взяли с собой воду. Но ну, не будешь же ты пить минеральную, когда они пьют из озера. Буду, с уверенностью ответил Роджер. Элейн замолчала, и они просто шли по территории. В каком-то углу в кучу были сварены всякие деревянные отходы, а над ними стоял деревянный крест, к середине которого была прибита табличка. Что здесь написано? Обрески стальная с трудом прочитал Лины: "Не укради". Что это значит? Лина перевела призыв на английский язык, и Роджер злорадно смеялся. "И монахи значит воруют. Но, может быть, это для нас написано". Роджер перестал улыбаться и задрал голову в небо, увидел под ним колокольню. "Я пойду туда". решительно произнёс он и с скорым шагом направился к храму. Нельзя, испугалась Лина без разрешения, но он уже шёл через весь храм, ища лестницу, ведущую на колокольню. А Лина бежала вслед за ним, излилась отчаяна. Ей даже хотелось его сильно ударить в спину, но она не могла догнать Каштаки, быстро взбирающегося по крутой лестнице. Он добрался до самого верха, и вылез на воздух, вспугнув при этом облезлую ворону. Смотрел на ряд колоколов, подвешенных на крючья, и удивлялся самому здоровенному. Не мог понять, из каких металлов сплав сделан. Она догнала его и еще долго стояла, молча и смотрела на Ладогу. Затем сказала по-русски «Звонни-со». Откуда ты русский язык знаешь, спросил он. Я часто бываю в русских монастырях. Зачем? Он расстегнул пальто и достал из чехла свою любимую журнушку. Мне нравится дух какой-то особенный вот таких мест. У нас всё вылижено, как в музеях, а здесь люди живут.